Принц терпеливо ждал друга хозяина, щупая языком утренний воздух. В этот, как и в прошлые разы, ему дали задание не вмешиваться и быть готовым чуть что сорваться в побег, или наоборот, неспешным шагом проехаться по городу. Прохожие не обращали на него внимания, словно он часть дома или фонарный столб. Принцу от этого было немного грустно, он привык ко всеобщему интересу. Особенно ему нравилась игра с детьми, восторженно гладившими его разноцветную чешую. Сейчас он окрасился в темно-зеленый и ничем не отличался от обычных варанов, коих в Андервуде пруд пруди. Он не разбирался, зачем это человеком, но раз хозяин попросил, значит так надо. У него и своих дел хватает, чтобы еще думать об этом. Да, принц научился думать. Странное чувство внутреннего голоса сначала пугало его, но со временем он привык к этому ящеру в голове. Он часто с ним разговаривал, делился, как прошел день и строил планы. Раньше он никогда не задумывался о будущем. В этой новой возможности была и радость, и печаль. Принц видел, как человеки общаются друг с другом, и даже понимал часть их слов. Но когда попытался заговорить с кем-то из других варанов, то был разочарован. Они ничего не понимали и чуяли в нем чужака, сразу отходя подальше. Но ему и так хорошо. Принц осмотрелся, туда-сюда мотая головой. «Никого» став на задние лапы, он толкнул сам себя хвостом и мигом оказался на трехэтажном доме. Наверху никого не было. И чтобы не привлекать внимания, вора накрасил чешую в коричневый цвет, сливаясь с постройкой. Сделал он это, потому что услышал дошедший до него подземный гул. Принц хорошо чувствовал, когда дрожат пещеры, и знал, это не само собой возникло. Его зоркий взор моментально уловил магический купол вдали, Высовывая язык, он не отводил взгляда от того места. Принц был уверен. Виноват человек крыса и его враг. Там шла схватка не на жизнь, а на смерть. Люди всегда так делают друг с другом. И это точно не из-за самки. От шерстяного то и дело пахло разными. И не из-за территории. Принц замер без движения, потому что внизу пробежал отряд людей в красных плащах. И это плохие люди. Хозяин их убивал. Хотелось сорваться вперед и тоже посмотреть поближе, что там происходит, но нельзя. Казалось, что ожидание длилось вечно. В нетерпеливости принца сложно заподозрить, но он волновался за друга хозяина. Тот был добрым. Наконец, грохот разорвавшегося купола заставил его подпрыгнуть на месте. А когда он увидел гигантский черный меч, то забыл, как дышать, и тихонько вжался пузом в крышу. От разрушений поднялся большой стол пыли из-за которого ничего не было видно. Принц знал, все кончено. Внезапно его погладили по спине великанской ладошкой, будто ящерку. Это стало такой неожиданностью, что он дернулся в страхе, переливаясь разными цветами. «Кто? Кто его заметил?» Упав на четыре лапы, варан судорожно закрутился вокруг своего хвоста, глаза на выкоте весь напряжен, но рядом никого не было. Вскоре ящер почувствовал, надо бежать, срочно. Там требовалась его помощь. Спрыгнув с крыши, принц припустил, цокая когтями по мостовой. Вскоре он уже был на месте драки. Повсюду валялись обломки камней, кричали люди, а один человек в красном плаще и без ног попытался даже ухватиться за него. Он просил помощи и ругался, но ящеру было плевать. Крыса-человек в 50 метрах лежал почти мертвый. А с разных сторон на ворана уже мчались другие враги. Понимая, что времени мало, принц подбежал к Саймону и лапой сбил крышку бочонка. Целительный порошок высыпался мгновенно. Воран понимал, когда и сколько отдавать. Они с хозяином это долго тренировали. Так вот, здоровье крысы-человека висело на волоске. А еще он превращался в черное чудище. Лекарство помогло, но нужно больше. Воран не успеет перенести тело. Что же делать? Тогда его пещерная природа сама собой учуяла большое количество емировой руды рядом. Поддавшись этому манящему чувству, принц быстренько отыскал двух людей, обвешанных целой лентой зеленых камней. Вцепившись в позвоночник убитого, варан подергал пастью в стороны и оторвал ее, а потом разобрался и со вторым трупом. Принц не знал, кто они, но спасибо им. Поместив в пасть собранные камни, он юркнул обратно. Шум настигающих человеков усиливался, и это не нравилось варану. Хрустнув челюстью, он размельчил камни и те посыпались прямо на Саймона, всасываясь в его тело. Все это время раненый лежал без сознания и с открытыми черными глазами. Они пугали принца, но делать нечего надо спасать глупого и страшного крыса, иначе хозяин опечалится. Воран случайно употребил часть живительных камней, не найдя ничего лучше, Он помог себе лапками и, извернувшись, затолкал тело наездника в рот. Там маг постепенно излечивался. Подбросив его пару раз, принц нашел позицию, при которой человек не вывалится наружу. Из-за угла залили красные плащи. И тогда варан сделал потрясающий ход. Он даже загордился сам собой. Надо будет рассказать хозяину, чтоб похвалил. Чешуйки ящера стали менять свой цвет в процессе движения то есть его тело каждую секунду подстраивалось под обстановку и сливалось с домами, дорогой, обломками и прочим окружением. Для остальных принц стал невидимым. Правда, холоднокровные братья все равно чуяли его, но те настолько тупые и ленивые, что быстро потеряли к нему интерес. Принц ощущал, как Саймон потихоньку выздоравливает. Ящер старался его не трясти из-за распоротого живота, пульсация крови из раны прекратилась а сердце чуть ускорилось. За это Саймон будет ему должен самую толстую сушеную змею, иначе обида на всю жизнь. Вскоре они покинули гиблое место и добрались до дома хозяина.